В то же время в штабе из начался хаос? Не может быть! голосили дворяне. Как могло случиться, что роланский отряд пошел на захват, несмотря на угрозу заложникам? Все взгляды обратились к Салавеллу, стоящему под длину, и Хор Голосов упростил: Что происходит? Это же, это же, они же! Салавел! Это вы виноваты во всем! Нет, послушайте! Напряженно ответил Сейл. Вы хотите, чтобы я был виноват, но. «Я не верю, что Роланд мог поступить так жестоко и морально, рискуя жизнью заложников. Как вы сказали, не верите? Взгляните вокруг! Вы должны ответить за это, Соловел! Ещё немного, и нас разобьют в пух и прах! Мы захватили жителей Роланда и Стабула, нас объявят преступниками, всем снимут головы! Так скажите, что вся ответственность возлежит на вас! Но ведь... Но ведь это не говорит о том, что мы проигрываем!» Но вновь наблюдала спор, тихо вздыхая. Нет, они проиграли в тот самый момент, когда взяли заложников. Эстабул падёт рано или поздно. В конечном счёте сердце Ноа всегда шептало ей, что так будет. И всё-таки она никогда бы не подумала, что человек по имени Клаус Клом со всеми его принципами может так поступить. Пожертвовать пленными, чтобы напасть. Даже если так, разница в силе слишком велика, и всё это восстание было нелепой пляской в руках врага. А дворяне между тем прислушались к Соловеллу. «Да, он прав. Мы ещё не проиграли. Пока мы здесь, то лучше уж начнём казнить заложников. Тогда Роланд может отступить!» «Правильно! Роланд не воспринимает нас всерьёз, поэтому и напал! Мы должны показать, что не шутили! Убьём заложников! Прекратите!» Не выдержала принцесса. Услышав сердитый окрик, собравшиеся дворяне разом вздрогнули и замолчали. Глаза но осузились, все они выглядели опустошёнными, Измученными осознанием близкой смерти и разочарованием от неудавшегося мятежа. Какая досада, что все будет кончено? Нет, все уже закончилось, и Стабула уже не. Не падайте духом! мягко сказала Но. Но! Но! заговорили вокруг, и принцесса качнула головой. Вы сделали, что могли, но теперь довольно. Отпустите заложников! Это лучшее, что мы можем сделать! Но, ваше Высочество! «Если ж мы и впрямь!» Но принцесса снова покачала головой, призывая к молчанию. «Я не знаю, что нас ждёт впереди, но сделаю всё возможное, чтобы моя жизнь...» «Принцесса, вы не должны!» Вмешался Соловел. «Я не могу позволить умерить вам одной! Я пойду с вами!» И его поддержали. Пусть не все, но некоторые дворяне повторили его слова. Ино ощутила поддержку. «Я так счастлива!» «Вокруг меня столько людей, которым дорого королевство, но Салавел, и вы все, вы все должны жить. Пока вы живы, то всегда будете нужны, а если и вас не станет, конец всему. Роланд может покрыть нас позором, но подарите стабульцам немного счастья, вы просто обязаны». Тут её голос задрожал, но чувствовала, что должна что-то произнести, но ей было страшно, она не хотела, она боялась. Она родилась и выросла в Эстабуле, она была, была его принцессой, и все её мечты были о том, как она создаёт страну, где каждый сможет жить с улыбкой на лице. Она прилежно трудилась, чтобы люди в её королевстве были счастливы, она как губка впитывала все знания, что давал ей Соловел. Но сейчас, когда всем мечтам наступил конец, она страшно хотела плакать. Всё, что ей удалось совершить, это взять в заложники людей Роланда и даже людей из Табула а потом спрятаться за спинами своих храбрых воинов и сидеть в этой крепости точно в башне. Она разуверилась в самой себе. Она, но н не могла быть такой, и её мечты были совсем о другом. Так что принцесса справилась с дрожью в голосе и теперь за всех сил сдерживалась, чтобы не плакать. Но все, кто здесь был, уже поняли, что она хотела сказать. Кто-то опустил голову, кто-то всхлипывал. И она улыбнулась. «Даже если королевство падёт...» И попытки его воскресить будут тщетны. Я верю. Найдется способ сделать людей счастливыми. Ради этого я... Довольно слов. Я должна просто принять свою судьбу. И Нао зажмурилась, не давая слезам пролиться. Но в этот момент услышала впереди себя холодный и мрачный голос, идущий словно из темной глубины. Ну и прибавили же вы мне хлопот. Ваша забота о королевстве весьма трогательна, но... На мой взгляд... «Одной жизни, леди Ноа Энн, будет мало, чтобы искупить все ваши грехи». Но взглянула туда, откуда шёл этот голос. У входа в комнату стоял человек с тёмными длинными волосами редкостной красоты. Глаза у него были сумрачные, холодные. Улыбка была очерчена алыми губами. Да, распахнулись губы. Разве трагедия не самый подходящий орнамент для столь ужасного конца Эстабула?» Первым, кто отреагировал на это, был Салавел Сейл. Он сделал шаг вперед, заслонив собой, но и громко воскликнул: в в Кто вы такой? Прошу прощения! Вежливо поклонился гость. Миран Фруаде, полковник Роландской армии. Услышав это, знать совсем растерялась. Роланд! Как вы сюда попали? Вы что, перебили снаружи всех солдат? Но Фруада покачал головой. Конечно нет. Эстабульская армия все еще сражается. Ваши 2400 воинов против тысячи моих. Эта крепость не может пасть слишком быстро. Но даже если бы она пала, солдаты Роланда все равно не смогли бы ее занять. Поскольку. Неожиданно весь он переменился, хотя внешне никто ничего не заметил. Повеяло жаждой крови. Миранфруада ухмылялся, но его глаза своим холодом могли убить все живое. У него были глаза дьявола. Фрады медленно развела руки. «Сейчас мы разыграем здесь последнюю сцену трагедии». И он вытянула руку вперёд, указывая на дворян. «Да будет тьма!» Невероятно, но в этот момент тени на полу начали разрастаться. А! Только и успел сдать дворянин, прежде чем его голова отделилась от тела. В полном молчании все смотрели, как стены и потолок усеивают кровавые брызги. А! Послышалось от второго. Этот исчез с целиком, точно в мгновение ока, проглоченный громадной зверюгой, и красная, алая багровая кровь встроилась повсюду, заливая пол. Что? Что это? Вмолвила но, застыв от страха. Дворяне в панике бросились в рассыпную, но нечто убивало их одного с другим. Кто здесь? Кто это был? Солдаты! Здесь враг! Сюда проник! Голос оборвался на полпути. Когда Тима разорвала аристократа на части, тьма, что плясала у его ног. И во всей этой кутерьме одна капля крови не коснулась Фруады, тот спокойно беседовал со стерзанными трупами дворян. «Простите мне мою бесцеремонность, но все солдаты в этом городе уже мертвы. Увы, они могли вмешаться в сладостный процесс распада из табула. Принцесса обуяла дрожь. В крепости с ней находилось не менее полусотни солдат, Но по словам этого человека все они мертвы. Он так спокойно говорит об этом. «Он просто чудовище!» Подумалась ей. «Он не человек. Он зверь. Или сам дьявол!» Тень, подчиняющаяся Фроаде, пожирала всё и вся. Тут Соловел схватил Нуа за руку и потащил за собой. «С ними покончено, леди! Но хотя бы вас ещё можно! Но... Но...» Не успела-то открыть рот. Как из страшной комнаты донеслось. «Мы задержим его, Соловел! Защищайте принцессу!» И вдруг крик оборвался. «Его убили! Его убили!» «Спасайтесь, ваше высочество!» Восклицал Соловел. «Нет, мы не можем их бросить!» «Проклятье! Вы вынуждаете меня!» С этими словами он схватил новую в охапку и выбежал в дверь. «Соловел, пусти!» Вскричала она. «Ни за что!» Мале вас, не упрямьтесь! Так они оба покинули зал, но в руках советника выглядела ошеломленной. Почему? Почему так случилось? Она решительно не понимала. Это ей надлежало погибнуть, но вместо нее умерли те, кого она должна была защитить. Они отдали жизни, чтобы дать ей улизнуть. Они отдали жизни. Оглядываясь по пути, Но видела смерть последнего из них. И Фруада, он смотрел на принцесу своими дьявольскими глазами. Но не погнался за ней. Заходите, ваше высочество! вдруг произнес Салавел. Нужно перевести дух! Что? А, да! Она кивнула, вошла в помещение и огляделась. Они находились в зале для приемов, который был меньше главной комнаты штаба. Она вспомнила, что мебель отсюда вынесли, когда сама Но ее свита прибыли в крепость, тогда же и зал закрыли. Столы и стулья разместили на первом этаже. Где Салавел, солдаты и знать, перешучиваясь, словно не было между ними сословных различий, выбрали новое помещение для прежних нужд. Эту перестановку недавно затеяли, когда вместе они ещё только планировали возродить Эстабул и были этому рады. Уставившись в центр пустого зала, Но произнесла. «Мы всё потеряли». Но Соловел ответил. «Нет, кое-что осталось». «И что же у нас осталось? Что осталось?» Нет у нас больше друзей, которые верили в тобул. И нет у нас больше чести. Мы забыли о ней, когда захватили заложников. Мы утратили всё. Смысл жизни и тот. Монстр Фруадо вскоре придёт сюда. Но Ноа не хотела прятаться. Если не здесь найдёт её смерть, то настигнет на Эшафоте. Не так важно, где наступит её конец, раз для других он уже свершился. Но отчего-то, когда Соловел взглянул на Ноа то весь расплылся в счастливой улыбке. «Ваша жизнь, принцесса. Пока ещё все идёт в соответствии с планом, значит ничего не кончено. Повстанцы из-за Стабула угрожают расправой над людьми, и Роланд не может выступить против них. Затем загнанные в угол повстанцы начинают убивать заложников, ваша роль в том, принцесса, чтобы возглавить их и утратить контроль».